Глава двадцать Последнее, что Эдди хотела делать, вернувшись на следующий день с работы, это идти на прогулку с Дэнни и Мэри. Точнее сказать, на тренировку, так как Дэнни упрямо настаивал на том, чтобы крольчиха участвовала в кроличьих бегах и был полон решимости обеспечить своей подопечной лучшие шансы на победу. «Ладно», — сдалась Эдди, — «но сначала сделай домашнее задание». В возрасте Дэнни на дом задавали не так уж и много, но Эдди хотела с самого начала привить ему привычку выполнять домашнее задание сразу по приходе домой. До перехода в среднюю школу, где начинали задавать много, оставалось еще пара лет, но тем не менее. Мальчик неохотно достал тетрадку по грамматике и принялся за работу. Но совсем скоро Эдди пришлось к нему присоединиться. В конце концов, они выполнили все, что требовалось, чтобы обрадовать учительницу, и Дэнни рвался в путь вместе с прыгающей на другом конце поводка Мэри. Эдди, как обычно, пришлось нести крольчиху на руках, пока они не добрались до большого поля рядом с рекой, где она аккуратно поставила Мэри на землю и позволила немного осмотреться, прежде чем начать тренироваться. День выдался теплым и солнечным, а в воздухе витал аромат речной воды, и недавно скошенной травы. Слабый ветерок развивал ее волосы, и она порадовалась, что проводит время на свежем воздухе. Хотя дома ее ждала тонна шитья, так что было глупо тратить время на что-то другое. На луг вела широкая полоса травы с протоптанной многочисленными пешеходами и собаками тропинкой, но остальная часть оставалась нетронутой. Мягкий ветерок Тихонько шелестел в высокой траве и между нежными полевыми цветами. Жужжание насекомых то стихало, то наоборот усиливалось по мере того, как они подлетали все ближе. Так что Эдди время от времени приходилось отгонять их. На поле также было много бабочек, и на протяжении какого-то времени они с Дэнни пытались сосчитать их количество, смеясь как дурачки, вновь и вновь сбиваясь в счете. «Надоедливая живность!» — фыркнул Дэнни. И Эдди задумалась, откуда он подцепил такое выражение. Может быть от Джеймса? Он, безусловно, привил ее сыну интерес к дикой природе, за что она была очень благодарна. В каком-то смысле Джеймс также обучал его биологии, разъясняя подробности опыления, жизни летучих мышей и эхолокации. Ну вот, она снова думала о Джеймсе. Сможет ли она когда-нибудь выкинуть этого мужчину из своей головы? Да и честно сказать, Хотелось ли ей это делать? Только когда они с Дэнни начали свой тренировочный процесс, хотя Эдди до сих пор не представляла, насколько эффективной может быть дрессировка кролика, девушка поняла, что им придется отпустить Мэри с поводка. Поводок был длиной чуть более трех футов, но его было недостаточно, чтобы Мэри могла нормально разбежаться. В два прыжка крольчиха добралась до Дэнни и маленького кусочка морковки который тот ей протягивал. Она с жадностью съела его и начала ждать еще одной награды. Эдди приняла решение. «Нам нужно отпустить ее с поводка». «Но что, если она убежит?» Дэнни выглядел встревоженным. Мэри стояла на задних лапках, цепляясь передними за его руки и дергала носиком. Эдди подняла ее и велела Дэнни оставаться на месте. «Приготовь морковку», сказала она ему. «Только не отходи слишком далеко» предупредил мальчик. «Я и не собираюсь». Она остановилась примерно в 10 футах и поставила Мэри обратно на землю. Крольчиху едва можно было разглядеть среди длинных колышущихся стеблей, но Эдди протоптала для нее ровную тропинку, ведущую обратно к Дэни. «А теперь позови ее», сказала Эдди, отпуская кролика. «Мэри, Мэри, смотри, у меня морковка!» ласковым голосом сказал Дэнни, И крольчиха медленно, слегка сомневаясь, поскакала к нему. Он присел на корточки, протягивая вперед руку с маленьким кусочком морковки. «Мэри, давай ко мне! У меня морковка!» — позвал он. Она рискнула прыгнуть еще разок, потом еще и еще, каждый раз принимая решение быстрее, чем в предыдущей. Наконец, она добралась до своей награды. «Хорошая девочка! Молодец, Мэри!» — сказал он ей и посмотрел на мать. «Она понимает, как ее зовут». Эдди же казалось, что единственное, что понимала крольчиха, это то, что в руках у мальчика находится морковь, но не стала его разочаровывать. Она медленно вернулась к сыну и взяла Мэри на руки. Та уютно устроилась в ее объятиях, и Эди наклонила голову, чтобы уткнуться носом в мягкий, сладко пахнущий мех, прежде чем отпустить Мэри обратно на землю. Дэнни в очередной раз подозвал к себе своего питомца. На этот раз крольчиха двигалась намного быстрее. Для нее подобный путь стал уже привычным. Она выглядела очень мило, прыгая вперед, задрав маленький хвостик и поджимая длинные задние лапки. Они провели еще два тестовых забега, пока Мэри не научилась буквально скакать галопом от Эдди к Дэнни. Очарованная свежими хрустящими кусочками моркови, которые были манной небесной для маленького голодного создания. Наконец, Эди решила, что на сегодня хватит. Если погода позволит, они выберутся сюда завтра и попробуют более длинную дистанцию, потому что она не знала, насколько большую трассу предстоит преодолеть кроликам во время кроличьих бегов. Этот вопрос еще нужно было выяснить. Девушка покачала головой, мысленно смеясь над собой. Если бы несколько недель назад кто-то сказал ей, что она будет тренировать кролика для участия в кроличьих бегах, она бы посоветовала этим людям обратиться к врачу. Но вот она здесь, в компании белоснежного кролика, одетого в красную шлейку, как будто бы это совершенно нормально. Кроме того, она побывала уже на двух странных свиданиях. Если их вообще можно назвать свиданиями, учитывая, что оба раза... На них присутствовал ее сын и целовалась с мужчиной дважды. Должно быть, она сходит с ума. «Ой! Мэри, нет!» — закричала она, когда Мэри, до этого спокойно сидевшая на курточках и уплетающая морковку, вдруг резко выронила угощение и умчалась в высокую траву. Дэнни застыл на месте. В его широко раскрытых глазах читался ужас. Эдди не успела сделать и шага в том направлении, куда убежала крольчиха, как в поле зрения появились две огромные собаки, тяжело дышащие, со скаленной пастью и хлопающими ушами. Они пронеслись мимо Дэнни и нырнули в траву, преследуя добычу. «Мэри!» – завизжал Дэнни и бросился вслед за собаками. Невольно вовлеченная в погоню, Эдди тоже бросилась бежать. Перед ней бежал Дэнни, а перед ним можно было увидеть двух собак, скачащих по лугу с высоко поднятыми хвостами. Мэри не было видно. Ее не выдавала даже слегка подергивающаяся травка, которая могла бы указать ее местонахождение. Но собаки все еще носились по лугу, так что Эйди понимала, что Мэри они не нашли. «Дэнни, «Да стой!» – закричала она, надеясь, что тот послушается. Она и думать боялась о том, что может произойти, если одна из обезумевших собак вдруг решит переключиться на ее сына вместо кролика. С колотящимся сердцем и широко раскрытым ртом, чтобы хватать воздух, она бежала через лук, преследуя кролика, двух собак и маленького мальчика. Мэри, судя по всему, направлялась к деревьям и живой изгороде на краю поля. Но много петляла, учитывая, что собаки бегали туда-сюда. Эйди догадалась, что она пытается от них оторваться. Ей становилось трудно дышать, легкие буквально горели, но тут она осознала, что бежит не одна. Кто-то бежал за ней. Внезапный страх пронзил ее, вбрасывая дозу адреналина в ее утяжеляющиеся ноги и придавая им скорости. Ее руки и ноги вдруг обрели силу, и она помчалась вперед, не чувствуя жалящей крапивы, цепляющихся за нее колючек или сучков чертополоха. Звук чьего-то топота позади нее стал еще громче, и она на последнем издыхании закричала, когда краем глаза заметила приближающуюся фигуру крупного мужчины, чье красное лицо было скользким от пота. «Карлос! Рита!» — задыхаясь, позвал он. «Ко мне!» Последняя фраза закончилась удушающим кашлем. Затем Эдди услышала пронзительный детский крик и поняла, что он исходит от ее сына. «Дэнни!» — закричала она я иду. Мамочка, мамочка, сними их с меня. Боже мой, неужели собаки напали на ее сына? Тут она увидела лежащего на траве Дэнни и двух собак, скачущих вокруг него. Быстро снимите с него этих тварей, завизжала она, прыгая на ближайшую к ней собаку, забыв о собственной безопасности. Эдди схватила собачонку за задницу и оторвала от своего ребенка. Прежде чем она успела понять, что происходит. Собака вдруг вырвалась и оказалась над ней, смотря на нее абсолютно дикими глазами, и широко разину впасть. пасть. Эдди уже приготовилась к тому, что беспощадные челюсти вот-вот вопьются в нее, и подняла руки, чтобы защититься. Горячий влажный язык осторожно скользнул по ее лицу, но она все равно была уверена, что прямо сейчас ей вцепятся в горло. С уголков рта пса потекли слюни, когда он в очередной раз облизал лицо Эдди. «Рита, оставь их в покое!» выдохнул мужчина и оттащил животное от девушки. «Дэнни!» закричала она, затем перевернулась и на четвереньках поползла к сыну, готовая растерзать любого, кто посмел его обидеть. Внезапно она остановилась. Дэнни не был растерзан. Он был скорее зализан до смерти собакой в черную крапинку, самым длинным в мире языком. Дэнни пытался отбиться от неё, но продолжал заливисто смеяться, так что его усилия были тщетны. «Карлос, иди сюда, малыш!» все еще задыхаясь, сказал мужчина, и пес послушно оставил Дэнни и поспешил сесть рядом со своим хозяином, с обожанием глядя ему в глаза. «Извините, пожалуйста, они очень добрые, но я могу понять, почему вы напугались. Я бы тоже испугался, если бы не знал их так хорошо». Мужчина наклонился и взял собак на поводок, так что теперь они выглядели как двое самых прилежных студентов. «Я не знаю, что заставило их так сорваться», — сказал он. «Зато я знаю». Эдди вскочила на ноги и помогла Дэнни подняться. Ее сын перестал хихикать, наоборот, к его глазам подступали слезы. «Они побежали за кроликом», — пояснила Эдди. «Ну, это все объясняет». «Они постоянно гоняются за кроликами, но ни разу никого не поймали». «Сейчас же вроде довольно рано для кроликов. Они обычно предпочитают сумерки». «Это не дикий кролик», — начала Эдди, но Дэнни перебил ее. «Это моя крольчиха, и ее зовут Мэри. Ваши собаки напугали ее, и она убежала». Он разразился рыданиями. Эдди положила руку ему на плечо, чтобы успокоить. Она не могла убежать далеко сказала она, молясь, чтобы это было правдой. Но и самой верилась с трудом. Возможно, Мэри уже на полпути к ближайшей горе. «Я понимаю», — сказал мужчина, но он вряд ли понимал всю глубину их печали. «Мы вывели ее на прогулку», — продолжила Эдди, «и отпустили с поводка, потому что готовились к кроличьим бегам ко дню летних гуляний». Бедный мужчина был окончательно сбит с толку, и Эдди стало его немного жаль но не так, как Дэнни. У ребенка было разбито сердце. «Нам лучше отправиться ее искать», сказала Эдди. «Дэнни, ты будешь ее звать, потому что она привыкла к твоему голосу. У тебя осталась морковка?» Он проверил карманы и кивнул. «Помочь вам», предложил мужчина. «Спасибо за предложение, но я думаю, ваши собаки напугают ее еще больше». «А вы мистер Дисней?» спросил Дэнни, отвлекшись на собак когда они одновременно встали в стойку. Эди сразу поняла, что он имел в виду. «Нет, Дэн, просто у него такие же собаки, вот и все». «101 долматинец», — пояснила она мужчине. «Ха-ха-ха, нет, я не Уолт Дисней, к сожалению. Мне не помешало бы столько денег. Ну ладно, я тогда пойду. Удачи в поисках кролика». «Да уж, спасибо», — подумала Эди. Они подождали, пока мужчина и его собаки отойдут на безопасное расстояние, И начали поиски. Удача им точно понадобится.